Но Шербинскому не удалось ответить почему, так как после звонка в квартире появился Василиса. Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал с крепярантом прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса как-то подпрыгнув приложился к ней. Чёрт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги попёрли, подумал Николка и мысленно пофилософствовал: может быть, деньги мешают быть симпатичным? Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные. Василисе чаю не хочется. Нет, покорнейше благодарит, очень-очень хорошо. Хе-хе. Как это у вас уютно всё так, несмотря на такое ужасное время. Эх, эх, нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришёл за тем, чтобы передать Елене Василине письмо. Сейчас открывал ящик у двери, и вот оно. Шёл своим долгом, честь имею, кланяются. Василиса подпрыгивая попрощался. Елена ушла с письмом в спальню. Письмо из за границы, да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмёшь в руки конверт, и уже знаешь, что там такое, и как оно пришло. Никакие письма не ходят Даже из Житомира в город приходится посылать почему-то с Аказией. И как всё это у нас глупо, дико в этой стране. Ведь Аказия это самое тоже в поезде едет. Почему же спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдёт, найдёт адресата. Вар. В Варшава. В Варшава. На почерк Нетальберга. Как неприятно сердце бьётся. Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то сдёрнул цветистый шёлк и резко свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшее из резной рамы. Губы дрогнули, наложились презрительные складки, дёрнуло ртом. Вышечший из зарбанного конверта листок рубкет из серенькой бумаги лежал в пучке света. Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Аstrawмы бы видели Сергея Ивансива в посольстве. Он уезжает в Париж вместе с семьёй Герц. Говорят, что он женится на ледочке Герц. Как странно всё делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. «Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы петлюра наступает на город. Мы надеемся, что немцы его не пустят». В голове у Елены механически прыгало стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешанные Людовиком XIV. Людовик смеялся, откинув руку с тростью убитой лентами. В дверь стукнул рукоять палки, и турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дёрнул ртом так же, как и она, и спросил: "От Тальберга?" Елена помолчала, ей было стыдно и тяжело, но потом сича же овладела собой и подтолкнула листок Турбину. "А то ли из Варшавы?" Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал всё до конца, потом ещё раз обращение прочитал. Дорогая Леночка, не знаю, дойдёт ли. А у него на лице заиграли различные краски. Так, вообще тон шафрановый, у скол розовато, а глаза из голубых превратились в чёрные. С каким было добольствием процедил он сквозь зубы. Я бы ему по морде съездил. Кому? спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скапливались слёзы. «Самому себе!» — ответил, изнывая от стыда доктор Турбин. «За то, что поцеловался тогда с ним!» Елена моментально заплакала. «Сделай ты мне такое одолжение!» — продолжал Турбин. «Убери ты к чертовой матери вот эту штуку!» Он рукоять уткнул в портрет на столе. Елена подала, всклипывая портрет Турбину. Турбин выдернул мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал её в клочья. Елена по бабке заревела, тряся плечами и уткнулась турбину в крахмальную грудь. Она косо и верно с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой всё ещё горела ламподочка в золотой решётке. Вот, помолилась. условие поставила ну что ж не сердись не сердись мать Божья подумала суеверная Елена Турбин испугался тише ну тише услышь да ней что хорошего на в гостиной не слыхали пианино под пальцами Николки изрогала чайный марш двуглавый орёл и слышался смех